Приложение 11. Заявление на открытие лицевого счета пайщика ПИВ. Смотрите приложение 11. Заявление на открытие лицевого счета пайщика ПИВ в файле «Дополнительные материалы».